Глава 21. О лоджиях, передних залах, комнатах и их формах. Лоджии делаются обыкновенно с переднего или с заднего фасада дома. Если их делают посередине, то достаточно одной, если по бокам, тогда необходимы две. Эти лоджии представляют удобство для многих надобностей, для обедов, для прогулки и для других развлечений. Их делают больше или меньше величины в соответствии с размерами и назначением здания, но в большинстве случаев их делают не меньше 10 и не больше 20 шагов в ширину. Кроме того, все благоустроенные дома имеют посередине, в самой красивой своей части, помещения, вокруг которых расположены куда выходят остальные. Эти помещения в нижнем этаже носят в общежитии название передних, в верхнем называются залами. Эти последние служат как бы общественными местами. Передние же служат для тех, кто ожидает выхода хозяина, для того, чтобы его приветствовать или с ним переговорить. Передние, после лоджии, первое, что видит входящий в дом. Залы служат для празднеств, пиров, представлений, комедий, бракосочетаний и иных торжеств. Почему эти помещения должны своими размерами превосходить все остальные и иметь такую форму, чтобы быть очень вместительными, чтобы много народу могло удобно в них размещаться и обозревать все, что там делается. Я обычно делаю так, чтобы длина равнялась не больше, чем двум квадратам, сторона которых равна его ширине, но чем более форма зала приближается к квадрату, тем более она удобна и достойна одобрения. Комнаты должны располагаться по обе стороны передней зала, При этом необходимо, чтобы комнаты правой стороны соответствовали и были равны комнатам слева, дабы здание с обеих сторон было одинаково и стены испытывали тяжесть крыши равномерно. Иначе, если с одной стороны комнаты будут большие, а с другой маленькие, последняя сторона, благодаря толщине стен, будет лучше выносить тяжесть, нежели первая, более слабая, что будет иметь с течением времени множество неприятных последствий, гибельных для всего здания. Существует семь наиболее прекрасных и пропорциональных видов комнат, весьма удобных для исполнения. Комнаты нужно делать или круглыми, в редких случаях, и квадратными, или длина их должна равняться диагонали квадрата, сторона которого равна ширине комнаты, или же комната должна представлять квадрат с третью, или квадрат с половиной, или квадрат с двумя третями, или же два квадрата.